Дмитрий Глуховский. Метро 2034. Роман. Москва: АСТ, Астрель, 2009 год. Поролог 2034 год. Весь мир лежит в руинах. Человечество почти полностью истреблено.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 Люди на них сплачивают вокруг идей, религий или просто фильтров для воды. Это мир без завтрашнего дня. В нём нет места мечтам, планам, надеждам. Чувства здесь уступают место инстинктам, главный из которых выжить. Выжить любой ценой. Предысторию событий описываю в их книге. Читайте в романе метро 2033